В-третьих, терапевт должен обратить внимание пациента на то, что воздействие последствий на поведение может не осознаваться индивидуум. Большинство из нас просто не осознают этого воздействия. Если мы чувствуем, что делаем что-либо с определенной целью или по какой-то причине, это вовсе не означает, что данная цель или причина действительно определяют наше поведение. Все люди, не только пациенты психиатрических клиник склонны конструировать причины собственного поведения, если мотивы не очевидны. Можно привести следующий пример. Эксперименты с животными показали, что стимуляция определенных центров головного мозга, отвечающих за вознаграждение, повышает частотность любого поведения, которое непосредственно предваряет стимуляцию. Эффект воздействия настолько силен, что животное можно вовлечь в вознаграждаемое поведение настолько, что оно даже не станет отвлекаться на еду, хотя и будет нуждаться в пище. Результаты исследования подытожены в работе Маусона и Лесли. Что касается людей, то если бы нашелся способ стимуляции центров вознаграждения головного мозга, частотность непосредственно предшествующего стимуляции поведения также повысилась бы. Если бы субъект осознавал происходящее, он, конечно же, указал бы на стимуляцию как причину усиления поведения. Но если бы стимуляция осуществлялась без ведома субъекта, если бы такая стимуляция повышала вероятность определенного поведения, это поведение усилилось бы, Однако индивид не осознавал бы причины такого усиления. В подобной ситуации обычные люди в качестве объяснения конструируют рациональные мотивы поведения, не связанные со стимуляцией головного мозга. Например, «мне нравится этим заниматься». Терапевт может привести пример того, как он сам сконструировал причину определенного поведения, которое, как обнаружилось впоследствии, усилилось под влиянием совсем других факторов, а затем попросить пациента привести свои примеры. В-четвертых, терапевт должен указать, что определение человеком факторов влияния на собственное поведение называется осознанием. Осознание подкрепления социально неприемлемых видов поведения маловероятно, если пациент и терапевт согласятся с тем, что намерение, последствия и подкрепления всегда действуют вместе или что чувства и представления о причинах поведения при отсутствии опорных данных можно считать самой надежной информацией о факторах влияния на данное поведение. В-пятых, Очень полезно объяснить влияние гашения на поведение. Если необходимо, терапевт может объяснить пациенту, что после устранения подкрепляющих факторов, частота или интенсивность неадаптивного поведения может временно повыситься. Иногда осознание этих процессов снижает болезненность, сопровождающую устранение привычного подкрепления. Чтобы помочь пациенту взять на себя обязательство переносить болезненные аспекты изменения, можно применить технику «залапать». Курочку, за курочку – гуся, за гуся – овечку, описанную в главе 9. Наконец, следует объяснить пациенту принципы наказания, которые обсуждаются ниже. Помимо простой ориентации, эта информация служит нескольким целям. Она обеспечивает обоснование для решения пациента отказаться от наказания как техники самоконтроля. Как я уже неоднократно упоминала, самонаказание зачастую выступает единственной процедурой самоконтроля, применяемой дивидами с ПРЛ. Кроме того, предоставление информации об ограниченном во времени и отрицательном влиянии наказания повышает вес пациента в терапевтических взаимоотношениях и дает ему орудие, позволяющее остановить неблагоразумное использование принуждения со стороны терапевта.